Сирфы, сирфиды, образуют обширное семейство двукрылых. Различные виды их отличаются друг от друга по расположению и числу жилок на крыльях. Голова у них почти такой же величины, как грудь. Они с удовольствием посещают цветущие деревья и кустарники, летают легко и привольно. Весьма интересны их личинки, которые по внешности сходны с пиявками и в большом количестве истребляют травяных тлей. Вместо ног у них бородавки на заднем конце тела. Прикрепившись ими, личинки сирфы приподнимают верхнюю часть тела, которая при этом сильно изгибается, и вытягивают тело, словно ощупывают им по воздуху, а затем прицепляются передними бородавками а задние освобождают и подтягивают. Любопытно наблюдать, как такая личинка пожирает беззащитных тлей, среди которых она обыкновенно сидит. Она схватывает добычу при помощи трехконечной роговой пластинки, которая имеется у нее на месте рта. Схватив, она начинает ее высасывать – Так что через минуту от тли остается только одна шкурка, которую личинка отбрасывает и немедленно принимается за вторую. Прожорливость этих личинок удивительна. За один раз она съедает 20-30 тлей и так поступает несколько раз в день. При таком обильном питании личинка растет очень быстро, и когда достигнет надлежащей величины, то взбирается на наружную поверхность листа, или, наконец, хвои, где превращается в зеленоватую полупрозрачную куколку, которая понемногу темнеет и недели через две превращается во взрослое животное. Полулунно-пятнистый сирф Сирфус салентикус очень распространен вокруг Средиземного моря, по всей Европе и большей части Северной Америки. В ясную погоду они весело летают, причем бесшумно махают крыльями, а в пасмурные дни делаются неподвижными, ленивыми. В один год развивается несколько поколений. Ильница, фристалис Тенакс, распространена по всей Европе, в Восточной Азии, в Северной Америке и в части Африки. Жизнь ее весьма продолжительна, так как появляются эти насекомые ранней весной и встречаются еще в октябре. Свое название получила это насекомое от того, что личинка его живет в иле, во всякой грязи, в особенности около стоил домашних животных и в помойных ямах. Длина ее около 17,5 мм, а хвост 19,5 мм тоненькой в виде нити, На переднем конце личинки имеются два крючка. Превратившись в куколку, насекомое проводит так около двух недель, а затем от кокона отваливается крышечка, и выходит взрослое насекомое. Многочисленное семейство оводов, д паразитирует в личиночном состоянии на различных домашних животных, но не щадят и человека. Личинка этих насекомых живет или на поверхности тела, или под кожей, или во внутренних органах, а также в различных полостях, например, в носу, ушах. Для окукливания личинка всегда выходит на землю и не глубоко зарывается. Взрослая насекомая живет очень недолго, едва достаточно для того, чтобы успеть отложить яички. Лошадиный овод гастрофилюс эквии, принадлежит к наиболее обыкновенным видам. Длина его 13-17,5 мм. Обыкновенно он летает высоко в воздухе и садится на высокие предметы. Оплодотворенная самка выискивает лошадь, мула или осла, на которых она откладывает яички. Она приступает к этому нерешительно, боязливо, часто взлетая на воздух и неоднократно прерывая свое занятие, и притом только в светлую погоду на открытом воздухе. А в стойлах оводы никогда не жалят животных. Плодовитость самки удивительна. В своем брюшке она содержит до 700 яичек, из которых вскоре развиваются личинки. Быстрота роста их И благоденствие зависит от различных условий, от теплоты погоды, от состояния самого животного. Если оно жирно, сильно потеет, то представляет наиболее благоприятные условия для развития личинки. Раздражение в коже, которое производит личинка, заставляет животное вылизывать это место. Причем личинка попадает в рот и проглатывается. При этом, конечно, очень многие из них раздавливаются, погибают и вообще не достигают своего назначения, но плодовитость, которой наделила природа оводов, обеспечивает их распространение. Пробравшись в желудок, личинка крепко прицепляется к его стенкам своими крючками и, беспрестанно произведя раздражение, образует гнойный нарыв, причем питается выделяемой гнойной жидкостью. В желудке поражаемого животного иногда их находят массами 50-100 штук личинок, которые располагаются вместе, образуя в слизистой оболочке гнойные ямочки, вроде ячейки. Когда личинка подрастает, что совершается приблизительно через 10 месяцев после выхода из яичка, то ей необходимо выйти наружу. Для этого она отрывается от стенки желудка, и начинает понемногу передвигаться по кишечному каналу. В конце концов она выходит из кишки и тотчас же зарывается немного в землю, где превращается в твердую куколку. Подобный образ жизни ведут овечьи оводы, оеструс овис, которые летают в августе или сентябре на пастбище, где бывают овцы. Самки откладывают свои яички в ноздри овец, где развившиеся личинки начинают подниматься вверх и доходят до полости лобных костей. В носу одной овцы редко встречается более 7-8 таких личинок, которые питаются слизью. К стенкам полости они прикрепляются роговыми крючочками. Превращение их совершается довольно долго. И лишь через 9 месяцев пребывания в носу личинки выходят наружу при чихании животного и зарываются в землю. Там они превращаются в куколку, а затем в овода. Раньше думали, что весьма распространенная у овец болезнь вертячка вызывается личинками этих оводов. Но теперь доказано, что причина упомянутой болезни иная. Совершенно подобным же образом в носу буйвола или верблюда живут личинки овода Oestrus maculatus. Другие живут в ноздрях и в полости зева благородного оленя, северного оленя, косули и других животных. Чтобы покончить с оводами, упомянем еще бычачьего овода Hippoderma бовис черного цвета с красноватыми голенями и лапками. Летом он летает высоко над землей. Самки спускаются на рогатый скот, откладывая яички прямо на кожу в шерсть. Личинки, которые вылупляются из яичек, сами пробуравливают себе отверстия в коже и проникают внутрь. Здесь образуется гнойный нарост, от которого животное сильно страдает. Как у других оводов, личинки тоже зарываются в землю. Подобные оводы найдены даже у таких толстокожих, как носорог и слон. Настоящие мухи, мусциде, чрезвычайно разнообразны и населяют почти всю землю от полярных стран до экватора. Многие из них очень обыкновенны, как, например, комнатная муха, мясная муха, золотисто-зеленая муха, которые встречаются летом во всех тех местах, где есть органически гниющие вещества и вообще нечистоты. Прежде всего остановимся на скоролетке или ежомухе – тахина, которая принадлежит к немногим полезным для человека мухам. Польза ее действительно существенна, так как скоролетка паразитирует в личиночной стадии в личинках пилильщиков – во многих жуках и гусеницах и наносит им весьма значительный вред. Большая скоролетка имеет в длину 17,5 мм. Серая мясоедка, саркофаго карнария, часто встречается в домах и еще чаще в полях, на стволах деревьях, на цветах. Она больше обыкновенной комнатной мухи и достигает длину 15 мм плодовитостью ее превосходит всякое вероятие. Яичник ее представляется в виде ленты, скрученной спиралью. Если ее растянуть, то длина окажется приблизительно около 65 мм. В нем вся внутренняя поверхность сплошь занята яичками, которых в ширину лежит около 20 в ряд, а в длину около 100. Таким образом, в одной самке заключается приблизительно... 20 тысяч зародышей. Правда, не все из них развиваются, но если даже предположить, что откладывается 8 тысяч яичек, то и тогда приходится поражаться плодовитости этой мухи, тем более, что отложенные яички развиваются очень быстро и на другой день уже превращаются в личинок, которые через неделю достигают нормальной величины. Стадия куколки, более продолжительной, занимает 4-8 недель. До сих пор в точности неизвестно, чем питаются личинки. Одни наблюдатели утверждают, что мясом, другие, что растительными веществами. По всей вероятности, они едят и то, и другое, смотря по обстоятельствам. Комнатные мухи. Муска доместика. Без сомнения, хорошо известны всякому. Они отравляют нашу жизнь своей назойливостью, В особенности в конце лета, когда число их в жилищах увеличивается, потому что сюда перебираются мухи с полей. В теплых странах мухи появляются иногда в невероятном количестве и доставляют истинное мучение людям и животным тем, что жужжат без устали около лица, садятся на все предметы. В особенности съестные припасы покрываются целыми слоями этих докучливых насекомых, Они все перегаживают и портят. При помощи усовершенствованного прибора, весьма простого устройства, мух в этих странах можно ловить в колоссальном количестве. Если бы мне пришлось вести здесь сельское хозяйство, говорит Юнг относительно Южной Франции, то я ежегодно удобрял бы трупами мух 4-5 морганов своего поля. У комнатной мухи есть один могущественный враг – микроскопический грибок, который паразитирует в туловище мухи, так что все тело ее распухает и покрывается плесенью, а внутри прорастают трубочки грибного мицелия. Под конец лета можно видеть целыми массами погибших от грибка мух. Мясная муха – муска или калифора вомитория – Имеет в длину 8-13 мм. Она часто появляется в жилищах человека, в особенности там, где почует что-нибудь мясное, тем более запах разлагающегося мяса. С сильным жужжанием она бьется, старается влететь в комнату, чтобы отложить свои яички на мясо. Подобно другим мухам, она очень плодовита, и в течение одной четверти часа может отложить 60-70 штук яичек, Обыкновенно кучками, а иногда до ста вместе. Откладка яичек производится или на мясе, или на сыре, на падали. Иногда же мясная муха ошибается и кладет яички на особые цветы растения падальника – стопелия, которые имеют запах разлагающегося трупа. Что касается комнатных мух, то они кладут свои яички в навоз. Про мясных мух издавна рассказывают много страшных вещей. Так рассказывают, что в Англии был один нищий, который собирал у добрых людей подаяние. Ему давали хлеб, мясо. У него была привычка прятать остатки того, что ему давали за пазуху. Однажды он получил обычное подаяние и, плотно закусив, прилег отдохнуть. Но вдруг нежданно-негаданно заболел. Остатки мяса, которые были у него за пазухой, начали разлагаться, и развившиеся в нем личинки мясной мухи начали есть не только мясо, но и тело самого нищего. Когда через несколько дней случайные прохожие нашли несчастного страдальца, то все тело его было настолько изъедено, что спасти его не было возможности. В Парагвае известны случай когда у людей появляются вдруг сильные головные боли, тошнота. Из носа идет кровь. Все это болезненное состояние проходит, если больной удачно чихнет. Причем из носу выпадут личинки мух. В особенности больные должны остерегаться тех мух, которые откладывают яички в полости носа, уха, откуда проникают в мозг, чем причиняют смерть. Известен случай, когда у одного мальчика личинка из носу перешла в глаз в то время, когда он заснул в поле. Личинка мясной мухи представляла особенное затруднение для древних естествоиспытателей при объяснении зарождения животных. Им постоянно приписывали произвольное зарождение, так как иногда неизвестно, как появлялись личинки, когда не видно было ни одного животного, которое могло бы отложить яички. Прежде даже считали доказательством греховности человека, если на трупе его появлялось много мясных червей. Жигалка или кусалка – Stomoxys calcitrans. С виду похожа на комнатную муху, только несколько большей величины. Личинка ее достигает 8,75 мм – Живет обыкновенно в навозе, окукливается в земле. Знаменитая муха ЦЦ глоссина морситанс, которая обитает в Центральной Африке, считается страшным врагом местных жителей и домашних животных. Своим острым хоботком она легко прокусывает даже кожу животных и пьет кровь. При этом она отличается назойливостью, и не отстает от человека и животного, к которому привязалась, последствием ее укушения является опухоль и набухание подъязычных желез. Собаки от укушения ЦЦ легко погибают. Для них даже является отравой молоко укушенной ЦЦ коровы, между тем, как теленок сосет это молоко без малейшего вреда для себя. Более безобидна и красива цветочная муха антомииде, которая держится около цветочных растений. Личинки их приносят небольшой вред этим растениям. Известно очень много видов этих мух, из которых упомянем луковую муху, антомииде сепарум, капустную, антомииде брасикае, редисочную, антомииде радикум, свекловичную, антомииде конформис. Салатную, антомииде, лактуке. Из их названий можно заключить о растениях, которым они приносят вред. Спаржевая бурилка, Пратипарея поэцилоптера, появляется на молодой спарже в начале мая и откладывает на листьях свои яички. При хорошей погоде через 2-3 недели из яичек вылупляются личинки которые внутри спаржи начинают выедать себе ход и, добравшись донизу, превращаются там в куколку. Растение, в котором поселились такие личинки, начинает искривляться, сморщиваться и иногда погибает. Сама бурилка небольшой величины 4,5-5,17 мм. Вишневая бурилка спилографа цераси откладывает свои яички на цветоножке вишни. Развивающаяся личинка поедает мякоть плода, а развившись падает на землю, где превращается в куколку. Пестроногая зеленоглазка, хлоропс тениопус, которая принадлежит к семейству зеленоглазок, довольно красиво, блестяще желтого цвета. Личинка ее, белого цвета, поселяется в соломинках пшеницы или других хлебов и образует так называемую подагру соломинки, которая заключается в том, что одна сторона трубочки подгнивает, а на другой образуется особого рода трещина. Личинка, достигает длины 41,5 мм, превращается в куколку тут же в соломинке. Куклородные мухи. Пупипара. Замечательны тем, что производят на свет только по одной личинке, которая развивается до полной зрелости в теле матери, так что на свет производится уже куколка. Взрослая насекомая живет паразитами на других животных, на летучих мышах, на пчелах и других животных. Настоящие кровососки, кориоцея, имеют длинный сосательный хоботок, Умеют очень проворно бегать и прикрепляться к шерсти различных млекопитающих или к перьям птиц. Здесь они прекрасно устраиваются и сосуд кровь. Ласточковая кровососка. Стеноптерикс хирундинис. Имеет узенькие крылья, с которыми едва может летать. Паразитирует на теле ласточки, когда откладывает яички. Пчелиная кровососка или пчелиная вошь, браула коэка. Паразитирует на домашних пчелах, но легко может быть отличена от личинки майки, которая, как уже раньше было описано, также паразитирует на домашних пчелах. Длина личинки достигает полутора миллиметров. Собираются они по большей части на трутнях и на рабочих пчелах, хотя они щадят также и царицы, с которой рабочие очищают этих паразитов, крепко зацепившихся своими хоботками. Если оторвать кровососку от ее жертвы, с которой она сосет кровь, то она сейчас же умрет. Блохи. Суктория. Имеют простые глаза. Сяжки прикреплены сзади и могут подгибаться в особые бороздки. Дыхальца расположены на грудных сегментах, крыльев совершенно не имеют. Паразитируют блохи на различных теплокровных животных, сосут их кровь, а личинки живут в навозе и питаются всевозможными разлагающимися веществами. Обыкновенная блоха, пулекс иританс, которая водится у человека, встречается почти на всем земном шаре. Щупальца их состоят из четырех члеников. Самки откладывают обыкновенно около 12 яичек, и уже через 6 дней из них появляются личинки, представляющие маленьких беленьких червячков без глаз. При помощи боковых щетинок они довольно быстро двигаются и дней через 10 достигают полного развития, превращаясь в куколку. Еще через 10 дней – Из куколки выйдет взрослое насекомое, так что все превращение продолжается около четырех недель. У них особенно развиты задние ноги, с помощью которых блохи могут высоко прыгать. Ловкие дрессировщики научают блох возить маленькие колясочки, проделывать всевозможные фокусы, так что об умственных способностях этих насекомых составилось высокое мнение – В тропических странах водятся многие другие представители этого семейства. В особенности интересна вредная блоха Чигер, Саркопсиля пентранс, которая держится вблизи человеческих поселений. Самка прокалывает кожу животных или людей и забирается туда сама. У людей такими местами она выбирает ноги или кладет яички под ногти, отчего происходит опухоль и нестерпимый зуд, а затем нагноение. Здесь же блоха кладет многочисленные яички, но они по большей части выпадают наружу.